Последние дни Будды Пожалуй, самая важная сутта, в которой описываются отношения между Буддой и Анандой – Махапари Нирвана сутта Дикой Некая номер 16, повествующая о последних днях Будды на Земле и его окончательном уходе в Нирвану. Это летопись передаёт неповторимую атмосферу тех дней, окрашенную печалью расставания, которая была особенно болезненным для Ананды. С уходом благословенного учения начало клониться к закату, чтобы однажды полностью исчезнуть. Завершение сасаны Будды Шакьямуни будет означать, что наш мир останется без тамы. до прихода нового татагаты. Поэтому вся Махапаринирвана сутта будто бы советует нам следовать истинному закону, пока такая возможность имеется. В ходе описываемых здесь событий вновь ярко проявляется личность Ананды, поэтому мы проследим за повествованием подробно останавливаясь на тех эпизодах где в центре внимания оказывается хранитель даммы первый раздел сутты открывается событиями в раджагахе столица царства магадха попытка давадаты расколоть санху потерпела крах 7 лет назад Магадхаи всё ещё правит Аджаташатру. По Синаде правитель Косалы был свергнут. Род Чакьев трагически прервался, и многие близкие родственники Ананды были убиты. В то время к северу от реки Ганг, у подножия Гималаев, жили три известных клана воинов. Коли малые и ваджены. И все они сохраняли относительную независимость от царя Аджаташатру. Он же хотел уничтожить вадженов и включить их земли в состав своей растущей империи. Будда был не в силах предотвратить гибель тех шакиев, которые не вступили в сангу. Они должны были заплатить свой кармический долг. Но он помог Ваджинам и затем косвенным образом Малам. Такой была политическая обстановка в последние годы Будды. Отдельные события заслуживают того, чтобы остановиться на них подробнее. Царь Аджата Шатру велел своему министру Вассакаре отправится к Будде и объявит о своём намерении начать войну с ваджжанами. Пока Васакара передавал это послание, Ананда стоял за спиной Будды и обмахивал его опахалом. Пробуждённый повернулся к Ананде и задал ему семь вопросов о том, как живут ваджжаны. В ответ Ананда рассказал благословенному о том, что ваджны часто собираются на совет и мирно обсуждают свои проблемы. Не отменяют старых законов, следуют наставлениям старейшин, не насилие дженшин. Почитают храмы и святилища, продолжают жертвовать святым местам. проявляют заботу и гостеприимство по отношению к аскетам и священнослужителям. Поскольку ваджрыны соблюдают эти семь условий, сказал Бунда, их ожидает расцвет, а не упадок. Незадолго до этого Татагата сам установил для них эти семь правил. Царский министр ответил, что соблюдение даже одного из этих принципов даёт ваджанам право на независимое существование. Пока они придерживаются этих семи правил, царь не сможет завоевать их, разве что между ними вспыхнет вражда или найдётся предатель. С такими мыслями Васакара покинул Будду и прибыв к царю, сообщил ему, что начинать войну бессмысленно. Те дни жители Индии так искренне верили в духовную силу, что даже намёка на нравственное превосходство было достаточно, чтобы предотвратить войну. Только много лет спустя, после ухода Будды, царю всё-таки удалось покорить ваджжанов, но и то лишь потому, что они к тому времени утратили свою нравственную чистоту. Закончив разговор о политике, Будда велел Ананде созвать всех монахов в окрестности. Когда они собрались, Татгата прочёл им проповедь о семи принципах, соблюдая которые Сангха будет процветать. Бикку должны часто проводить собрания и миролюбиво решать возникающие проблемы. Они не должны устанавливать новые правила, но соблюдать старые. Они должны почитать старейшин Санкхи и следовать их советам. Они должны быть стойкими перед женской красотой, наслаждаться одиночеством и всё время сохранять осознанность. Это привлечёт в общину единомышленников. и порадует тех, кто уже ведёт святую жизнь. Затем Будда дал монахам наставление, которое в сжатом виде содержит всю суть учения и которое многократно повторяется на страницах летописи. Такова добродетель. Такова концентрация. Такова мудрость. Концентрация Укоренённые в добродетели приносят великое благо и великий плод. Мудрость, укоренённая в концентрации, приносит великое благо и великий плод. Ум, укоренённый в мудрости, излечивается от всех язв: от чувственного желания, жажды становления и невежества. Прочитав эту проповедь, Будда отправился в своё последнее путешествие. Он всегда приходил туда, где люди были готовы воспринять Таму, где царствовали заблуждения, которые надлежало развеять, или где могло совершиться насилие, которое нужно было предотвратить. Последнее путешествие Будды началось с того, что он проделал путь от реки Ганг до Наланды, которая впоследствии стала известным буддийским центром образования. Наланда располагалась неподалёку от того места, где родился Сарипутта. Именно здесь он покинул Будду. Приближался срок его окончательного ухода в нирвану, и великий ученик хотел до того времени раскрыть даму своей матери. Прощаясь он в последний раз, вознёс хвалу Будде. Мне ясно, учитель, что нет никого, чья мудрость превосходила бы вашу. Затем пробуждённый в сопровождении большого числа монахов отправился в Весали. Это была столица ваджинов, которых он оградил от угрозы нападения со стороны Аджата-шатру и чью добродетель восхвалял. В Весали Будда заболел смертельной болезнью, но победил ее одной лишь силой воли, поскольку не хотел покидать этот мир, не собрав учеников в последний раз. Будда может заболеть из-за несовершенств тела, но он в состоянии излечить болезнь благодаря своей духовной силе. Болезнь Будды ввергла Ананду в такое отчаяние и уныние, что он потерял способность мыслить трезво. Он сказал Будде, что находит утешение в том, что перед окончательным уходом в Нирвану пробуждённый установит дополнительные правила для общины монахов. Но Будда не стал этого делать. Ананда: "Чего ещё ожидает от меня Санкха? Я объяснял Даму без разделения на открытое и тайное. Даггата ничего не утоил в сжатом кулаке учителя. Если же кто-то считает, что может ввести за собой общину монахов или что община монахов зависит от него, то пусть и делает последние наставления. Но Даггата так не считает. Тогда какие наставления он может дать Санки? Будда продолжал Мне почти 80 лет, Ананда. Моя жизнь подходит к концу. И я с трудом поддерживаю это тело, подобно тому, как поддерживают в исправности сломанную старую телегу. Моё тело отдыхает лишь тогда, когда я погружаюсь в состояние освобождения без знаков и пребываю в нём. Это анимитта чтавимуддхи глубокое состояние медитации, в котором отсутствуют знаки обусловленного существования. И Будда дал Ананде лекарство от грусти, выраженное следующими словами: Итак, Ананда, каждый из вас должен быть сам себе острым, сам себе прибежищем. и не иметь иных прибежищ. Каждый из вас должен сделать дому своим островом, пребывать в доме как в своём прибежище и не иметь иных прибежищ. События третьего раздела Сутты разворачиваются в Вьясале, где Будда провёл ретрит сезона дождей. Когда дожди прекратились, Будда попросил Ананду взять коврик для медитации и последовать за ним в святыню Капала, чтобы провести там день в созерцании. Когда они сели на землю, благословенный окинул взглядом мирный пейзаж и обратил внимание Ананды на окружавшую их красоту. Причина этого, на первый взгляд, необоснованного любования природой объяснится позднее. Затем Будда сказал: "Любой, кто развил четыре пути к сверхъестественным силам, сделал их своим орудием и своей опорой, может, если пожелает, прожить целую калпу или остаток калпы. Татагота достиг всего этого и мог бы, если попросят, остаться на земле до конца кальпы. Согласно комментариям к Дикой Никае, а также Мелинда Паньхе 141, слово «кальпа» используется здесь в значении «аю кальпа», что соответствует продолжительности человеческой жизни, то есть 120 годам. Однако в каноне кальпа всегда используется в значении эон, то есть полный цикл мировой системы. И кажется, что в контексте данного разговора нет причин приписывать этому термину другое значение. Несомненно, мастерство Будды во владении четырьмя путями к сверхъестественным силам наделило его способностью продлить свою жизнь больше, чем на сорок лет. И вот, хотя Ананда получил такой простой и недвусмысленный намек, суть которого к тому же совпадала с его собственными стремлениями, он не стал просить Будду остаться в этом мире из сострадания ко всем существам. Не единожды, но и во второй момент, И в третий раз Будда обратился к Ананде с этими словами. Но Ананда не улавливал намека. Его смущенный ум был пойман в сети Мары, злодея, который все еще имел какую-то власть над ним. Ананда, обычно крайне осмотрительный, в этот момент потерял осознанность. что ранее случалось лишь в отношении вещей мелких и незначительных. Если бы этого не произошло, история целой кальпы сложилась бы по-другому. Быть может, в то мгновение Ананда был настолько переполнен счастьем от близкого общения с Буддой, что он не уловил намека? Или сама его привязанность к Будде, очарование вечера и покой леса помешали ему ответить так, как требовал зов сердца и исполнить свои глубокие чаяния отсрочить уход благословенного Если бы Мара не вмешался, Ананда стал бы просить Будду взять на себя бремя более долгой жизни, и из сострадания к миру Будда согласился бы. Но Мара испугался, что бесчисленные существа вырвутся из его плена, и поспешил вмешаться. Судьба мира была предрешена. Этот печальный и наводящий на размышления эпизод является одной из загадок Палийского канона, и разгадывать её можно бесконечно долго. Но давайте вернёмся к нашему повествованию. Будда отпустил Ананду. Тот сел под раскинувшимся неподалёку деревом и начал медитировать. Затем Перед Буддой появился Мара и напомнил ему об обещании, данном 45 лет назад, сразу после того, как Татгата достиг просветления. В тот день Мара попросил Будду уйти в великую нирвану и не раскрывать истинный закон. Но Будда ответил, что не умрёт, пока полностью не обучит монахов, монахинь, мирян и мирянок, и пока не будет проложен надёжный путь к святости. Теперь, однако, всё это было сделано, и Мара пришёл к Будде, чтобы просить его держать слово. Будда ответил: "Не тревожься, злодей. Грядёт парень Нирвана, Татагаты. Через 3 месяца Татагата окончательно покинет этот мир. Тогда благословенный с полным осознанием и ясностью отбросил волю к жизни. И как только он это сделал, земля сотряслась и содрогнулась, гром огласил небо. Так мощно ответили стихии природы. на то, что он отверг их как основу своей жизни. Когда Ананда почувствовал землетрясение и услышал гром, он спросил Будду, что произошло. Благословенный ответил, что землетрясение может быть вызвано одной из восьми причин. Первая причина заключается в том, что великие силы приходят в движение. Вторая в том, что монах или брахман, наделённые сверхъестественными способностями, достигают определённого уровня медитации. А последующие шесть связаны с событиями из жизни Будды: его зачатием, рождением, просветлением, первым поворотом колеса закона, отказом от воли к жизни и окончательным уходом в нирвану. Так мы видим, насколько глубоко Будда, лучший из живущих, связан со всем космосом. Последующее объяснение Будды касательно восьми видов собраний, восьми сфер для овладения и восьми типов освобождения кажется отступлением от темы. Быть может, это один из тех случаев, когда Будда спонтанно давал наставления. либо, как полагают некоторые учёные, мы имеем дело с более поздними вставками. Первоначально речь шла о восьми причинах землетрясения, а последующие восьмёрки были добавлены спустя какое-то время. В действительности же здесь просматривается более глубокая связь. Будда хотел отвратить Анандо от поверхностного, обратить его взоры вглубь и сообщить ученику о стремительно приближающейся смерти учителя, не приводя его ум в смятение. После того, как Будда помог Ананде ещё немного продвинуться на пути к просветлению, он поведал ему о том, как 45 лет назад пообещал Маре не уходить в великую нирвану, пока Дхамма не утвердится на земле. Теперь Мара предстал перед ним и Будда сказал ему, что покинет этот мир через 3 месяца. Поэтому он отбросил волю к жизни, и это послужило причиной для землетрясения.